Глава 39. Он находит письмо, которое переслали из переплетной мастерской на его домашний адрес, написанный на конверте убористым паучьим почерком Тобиаса Фингла. Глядя на конверт, Эдвард осознает, что не был на службе уже несколько дней. Сколько же у него накопилось работы? Он тщетно пытается представить себе освещенную свечами маленькую комнатёнку, приставной столик, где лежат стопками книги, переплеты которых требуют завершения, и чуть ли не впервые в жизни чувствует себя виноватым. В последние дни он словно пережил откровение. Много живых душ в этом городе страдали и продолжают страдать так, как он себе даже вообразить не может. Он думает о Доре, о братьях-кумбах, о Джона Ситибе, о ночных золотарях. что изо дня в день месяц лопатами дерьмо в порту. Он думает о плачущем ребенке на улице которого увидел из окошка кареты, направляясь на Суаре к леди Латимер, и о нищем старике этим утром. Эдварду неловко думать о свободах, дарованных ему судьбой и о причинах столь великих даров, о том, что их ему обеспечила дружба с Корнелиусом. Но, сказать по правде, это его больше не мучает, уже много лет как не мучает. У него нет поводов ни для самодовольства, ни для неприязни. Больше нет. А работа в мастерской все накапливается и накапливается. Заказы, которые его ждут. Чего же удивляться, что работники мастерской его недолюбливают? Прежде чем вскрыть письмо, похоже, это записка от Гофа, потому что на сургучной печати виден оттиск герба общества, Эдвард пишет записку Финглу с обещанием прийти на следующий день — Дора все равно не желает его видеть. Она это четко дала понять, и каковы бы ни были его планы на будущее, и как бы ни развивались его отношения с Дорой, у него остаются обязательства, которые следует выполнять. День-два без его общества пойдут и ему, и Доре на пользу. Эдвард посыпает чернильные строки мелким песком, после чего заклеивает письмецо и только потом ломает Сургуч на конверте от Гофа. Он пробегает глазами по строчкам, и на его губах возникает недовольная ухмылка. Ученые Гоффа подтверждают все, что ему уже поведал Гамильтон. Пифос изготовлен в Южной Греции. Судя по внешним признакам, на Пелопонессе. И хотя эти выводы нельзя воспринимать как неопровержимо верные, ибо наука, предупреждает Гоф, еще не достигла таких высот, это добрый знак. Не соблаговолит ли Эдвард повидать его в ближайшее время, когда ему будет удобно? Если бы события не развивались столь стремительно, Эдвард бы уже потянулся за своим пальто, которое снял совсем недавно. Но теперь его ждут куда более важные вещи. Мечта вступить в общество утрачивает первоочередную важность, оттесненная в сторону всем тем, что он видел и делал в последние несколько часов. Поэтому Эдвард направляется к умывальному столику и долго смывает с себя смрад лондонских доков, саму память о них. Сэр Уильям проводит Эдварда в дальнюю комнату, которую он, по его словам, использует как свой рабочий кабинет, покуда леди Гамильтон ею не завладела, чтобы сделать там ремонт и перестановку. Усевшись в глубокое кожаное кресло, Эдвард озирается по сторонам. Гамильтон не оставил тут... Ни одного свободного дюйма. Потеря ценностей на борту затонувшего колосса, похоже, никоим образом не нанесла урон всей его коллекции древности в целом. Превратив одно из помещений дома в небольшой музей, дипломат выставил здесь многие из своих любимых экспонатов. Он указывает на вазу, весьма похожую на вазу из Портленда, проданную им несколько лет тому назад. К своему глубочайшему сожалению. Судя по всему, он собирал древние артефакты чуть не полжизни. «Знаете ли, раньше я совсем не интересовался греческой керамикой», — говорит Эдвард, не задумываясь, принимая бокал бренди, который сэр Гамильтон протягивает ему через стол с кожаной столешницей. «Тело Эдварда умиротворено чистотой после тщательного утреннего умывания, но душа его по-прежнему в тревоге от того, что случилось вчера». И хотя часы бьют всего лишь час по пополудни, Эдварду не стыдно, что он в такую рань пьет кое-что крепче чая. «Нет», — отзывается Гамильтон, усаживаясь напротив, — «а чем же тогда?» «По правде говоря, ничем конкретным. Я много читал, когда был помоложе, читал все, что попадалось в руки. Но идея понимания прошлого через произведение искусства увлекла меня и до сих пор увлекает». Сэр Уильям не может сдержать улыбки. У вас сердце истинного антиквара, мистер Лоуренс. Моя любовь к древностям всегда будет ограничиваться теми, что происходит из Средиземноморья. Я нахожу мифы и тайны этого региона весьма ленительными. Далее их беседа довольно быстро перескакивает на причины визита Эдварда. Он вспоминает словечко, употребленное Тибом «проклято», и отпивает большой глоток бренди, дабы унять нервное возбуждение. Обжигающий напиток стекает по глотке в пищевод, и Эдвард подносит кулак к рту, чтобы скрыть приступ кашля. Гамильтон усмехается. Урожай 1649-го. Весьма удачный год для крепких напитков. Он поднимает собственный бокал. Известно ли вам, что древние греки использовали бренди как антисептик и анестетик? Существуют свидетельства арабских алхимиков VII и VIII веков, которые экспериментировали с дистилляцией винограда и прочих фруктов для производства медицинских спиртов. «Я не знал», — говорит Эдвард, и его голос срывается. На глазах выступают слезы. «Тогда будем считать, что вы получили небольшой урок истории. Но я уверен, вы пришли не ради сведений о дистилляции спиртов, Лицо сэра Уильяма серьёзнеет. «Так о чем вы хотите мне поведать?» Несколько минут Эдвард излагает события вчерашнего вечера и сегодняшнего утра. Смерть Гермеса, мертвые братья Кумб, в их убогом жилище, на верхотуре портовой постройки, обнаруженные в печке обгоревшие документы и зашифрованная надпись «Направившая Эдварда в падл док Он старается вспомнить во всех подробностях разговор С Джонасом Тибом, а Гамильтон внимательно слушает его, храня молчание и прижав палец к середине верхней губы. Когда Эдвард завершает рассказ, сэр Уильям молча хмурит брови, а потом, не спеша, отпивает большой глоток из бокала. А этот ваш тип не упомянул, где братья Кумбы принимали грузы, которые они отправляли в Лондон. Нет, но поскольку я нашел множество артефактов в подвале магазина. Сэр Уильям качает головой. Этот магазин древности, безусловно, не единственное место, куда направлялись грузы. Языке мог продавать их где-то еще. Он бы не стал рисковать и торговать ими в собственном доме. А вы же слышали пословицу: Не надо гадить в своем гнезде. Эдвард кивает: Тогда вы меня понимаете? Уверены, что тип ничего от вас не скрыл? Думаю, что нет. Как он ясно дал понять, ему платили за то, что он не задавал вопросов. «И вы считаете его заслуживающим доверия?» Скорее он показался мне простаком. «Брови Гамильтона ползут вверх. Я имею в виду, что у него простые запросы. Видели бы вы его контору?» — добавляет Эдвард. Тебе не нужны неприятности. Его предприятие, каким бы малоприятным оно нам ни казалось, — для него, без сомнения, ценное, хотя и с трудом позволяет ему сводить концы с концами. Так что предложенные языки и деньги коренным образом поменяли его жизнь. И тут Эдварду приходит в голову пугающая мысль. Когда языки разоблачат и призовут к ответу, карманы Тиба очень скоро опустеют, и это произойдет по его вине. «Когда мы в тупике», — задумчиво произносит сэр Уильям. И если мы не сможем узнать, где именно языке занимается незаконной торговлей или найти свидетелей его преступных деяний, тогда нам нужно очень постараться отыскать доказательства его причастности к контрабанде. Очень жаль, что найденные вами бумаги ничем не могут в этом помочь. То немногое, что вам удалось в них разобрать, бесполезно, коль скоро эти обрывки фраз вырваны из текста. Их смысл невозможно растолковать». Гамильтон цыкает зубом. «Я бы отдал что угодно, лишь бы засадить и языкию за решетку. Он всегда был хитрецом и мошенником. Они пьют бренди, и на сей раз Эдварду куда легче его глотать». По словам Тиба, неуверенно продолжает он, кум был уверен, что Пифас проклят. Сэр Уильям, не отводя бокал от губ, бросает на него недовольный взгляд. «Суть антикварной науки...» сосредоточенность на эмпирических фактах из прошлого. И эта суть нашла, пожалуй, наилучшее выражение в любимом изречении сэра Ричарда Хора. Мы говорим, исходя из фактов, а не гипотез. Примечание. Ричард Хор, английский археолог и антиквар. 1758-1838. Конец примечания. «Так бы мог сказать и Гофф, вырывается у Эдварда. Гамильтон склоняет голову. Многие разделяют подобные взгляды. Странно придерживаться верований в магию, когда факты вопиют об ином. Нас всех, как человеческих существ, можно разделить на два извечных типа. Тех, кто верит в магию, и тех, кто не верит. Неужели некий предмет может обладать властью над человеком? Или это всего лишь совпадение, что несчастья, происходящие чьей-то жизни? как-то связаны с неким предметом. Я лично полагаю, что грань между совпадением и судьбой весьма тонкая. Упрямо заявляет Эдвард, и сэр Уильям откидывается на спинку кресла. Пожалуйста, мистер Лоуренс, не заставляйте меня разочаровываться в вас. Но разве не вы только признались в том, что мифы тайна вас пленяют? Да, но лишь на уровне идеи, не более того. Реальность нередко связана с мифом. Хелен Мальдоры не верила в миф о ящике Пандоры, но это не означало, что ящика никогда не существовало в том или ином виде, и именно это она вознамерилась доказать. Похоже, Гамильтон видит, как в душе Эдварда зреет разочарование, и поэтому одаривает его добродушной улыбкой. Кумб верил, что на Пифас наложено проклятие, а я не верю. Не Пифос стал причиной кораблекрушения, а шторм на море. И Не пифас вызвал обрушение котлована на месте раскопок много лет назад. Это дело рука Языкии. И из был во власти не старинной глиняной вазы, а собственной алчности только и всего. Эдвард сидит молча. У леди Латимер вы сказали, что всегда знали Языкию как жулика. Теперь вы говорите, он был мошенником. Что вы имеете в виду? Сэр Уильям вертит в пальцах почти пустой бокал. «Вы помните, что сказала вчера вечером Дора? Её родители и языки спорили в течение нескольких дней накануне их гибели. Всё время спорили, так она сказала, и была права. Я как-то случайно подслушал их спор в палатке». Гамильтон наполняет свой бокал, предлагает Эдварду, но тот отказывается. Когда я познакомился с Хелен и Элайджи в Неаполе, Эйзекия был в их археологической группе. Он мне с первого взгляда не понравился, но я терпел его присутствие ради них. Я так понимаю, что Языке сумел выгодно продать самые крупные и самые ценные артефакты, найденные Блейками, и они позволили ему хозяйничать в магазине Элайджи всякий раз, когда сами были в отъезде. Но все детали их спора мне неизвестны. Однако подозреваю, что чувство гордости не позволяло Элайджи откровенно описать мне сложившуюся ситуацию, а Хелен — та была чуть более словоохотлива. Она догадывалась, что Иезекия незаконно подторговывал кое-какими из найденных предметов искусства. Те размолвки, о которых упоминала Дора, касались Пифоса. и Иезекия знал, что они выручат гораздо больше денег, если предложит его покупателям на подпольном рынке, чем если станут продавать в открытую. Понимаете, на протяжении веков контрабандные товары представляли собой дешевую альтернативу дорогим предметам легального импорта. Налоги на импортируемые товары значительно удорожают многие из них. А незаконно везенные товары, если их продавать из-под полы, решают эту проблему. Бренди. тут сэр Уильям поднимает свой бокал. Табак и чай стали самыми ходовыми товарами на все всё большую популярность черном рынке». И ещё, как мы установили, антиквариат. Правительство и Ост-Индская компания сильно обеспокоены потерей денежных средств вследствие контрабандного ввоза товаров. Подсчитано, что за последние 40 лет Или около того, в страну незаконно ввозили 3 миллиона фунтов чая ежегодно, что втрое больше, нежели стоимость законного импорта. «Если бы их изобличили...» — Гамильтон качает головой. Репутация Блейков была под угрозой. Их замешанных в таком деле, пусть даже Элайджа и Хелен напрямую никак с контрабандой не были связаны, могли казнить. И выкрутиться здесь не получилось бы. Так что можно понять, отчего Элайджа так расверепел. Вечером накануне своей гибели Элайджа и Хелен велели Изыки отправляться домой. Дипломат печально смотрит на Эдварда. Как я намекнул вчера вечером, мистер Лоуренс, я полагаю, что Изыки Блейк убил родителей Доры. Я убежден, что он тогда намеревался убить также и Дору. Эдвард допивает свой бренди и осторожно ставит пустой бокал на стол перед собой. «В таком случае я кое-чего не понимаю». Эдвард ловит печальный взгляд сэра Уильяма. «Если вы знали, что языки их убил, почему же вы сразу не сообщили об этом властям?» По лицу Гамильтона пробегает тень горького переживания. Он ставит свой бокал и тяжко вздыхает. «Я боялся, что вы меня об этом спросите. Но прошу вас, не судите меня чересчур строго. Я сам себе строгий суд. Мне чрезвычайно стыдно. Сэр?» Дипломат откидывается на спинку кресла. Вчера вечером я сказал, что у меня нет доказательств, и это истинная правда. Суде рассматривали бы мое слово против слова и языки. Но языки Блейк далеко не глупец. И уж точно никогда не считал глупцом меня, к сожалению. Он и Дора остановились в отеле, который я ему платил после того, как закрыли раскоп. Я навещал Дору там каждый день, пытался как-то ее утешить, Принес ей брошь Камию, которую носила Хелен. Боже, малышка переменилась в одночасье. Она всегда была веселым, смешливым ребенком, но очень близко к сердцу приняла свое горе, и это можно понять. Дора буквально в одну ночь стала грустной, тихоней, погруженной в себя. Девочка вцепилась в эту брошь, словно от нее зависела ее жизнь. Сэр Уильям качает головой, вновь вспоминает те печальные дни. У Эдварда сжимается грудь. Он частенько видел тукамию на платье Доры, но даже не догадывался, что это брошь для нее значит. Как это ужасно. Да, Гамильтон колеблется, потом все же продолжает. Вчера вечером я заметил некоторую враждебность между вами и Дорой, и Эдвард болезненно морщится, вновь охваченный чувством вины. Во время Суаре она узнала, что я пишу доклад и упоминаю в нем о магазине и о незаконной торговле, которой занимается ее дядя, Я пытался заверить Дору, что не называю никаких имен, но она не пожелала слушать моих объяснений. Вчера утром я написал ей записку, но Дора даже не стала ее читать. И когда в следующий раз мы увиделись, ясно. Губы сэра Уильяма кривятся в ироничной улыбке. Но вы едва ли можете ее винить за проявленный гнев. У Эдварда нет слов в свое оправдание, нет слов, которые могли бы прозвучать убедительно. «Дайте ей время», — ободряюще говорит Гамильтон. «Правда всегда выйдет наружу, так или иначе». Эдвард осушает свой бокал и ставит его на рабочий стол сэра Уильяма. Со стуком, о чем тут же сожалеет. Он вымученно улыбается и просит дипломата продолжать. «Вы сказали, что Эзекия не считал вас за глупца?» Гамильтон откашливается. «Именно так. Я спросил у Эзекии, какие у него планы». Задал ему не слишком деликатные вопросы. «Какие, к примеру?» Гамильтон разводит руками. «Каким образом он спасся из-под завала? Почему на его одежде не пятнышко? Почему его порез на щеке выглядит таким аккуратным?» Его ответы всегда были неудовлетворительно туманными. Ясное дело, языки я понял, что я его подозреваю. Хотя я ни разу не обвинил его напрямую. Впрочем, то, что он сказал мне напоследок, все прояснило. «И что же?» Сэр Уильям проводит тыльной стороной ладони по щеке. Как вам известно, долгие годы я собирал коллекцию изумительных предметов искусства. Многие из них я продал покупателям в Европе, однако существуют строгие законы, запрещающие вывозить древности из Неаполитанского королевства. Я полагал, что благодаря моим тесным отношениям с королем Неаполя он мог бы сделать для меня исключение, но он отклонил мою просьбу. Гамильтон фыркает. Боюсь, мне все же удалось вывести кое-какие артефакты. Я совершал свои сделки в тайне, и как языки умудрился о них прознать, я не понимаю. Но, полагаю, мошенник мошенника видит издалека, не так ли? Эдвард с ужасом смотрит на дипломата. Вы занимались контрабандной торговлей? Сэр Уильям пронзает Эдварда суровым взглядом. Нет-нет. Я решительно отвергаю это обвинение. Начнем с того, что эти предметы являлись моей собственностью. Деньги перешли из рук в руки вполне законным образом, и большую часть своей коллекции я передал в дар Британскому музею. Благодаря мне лучшие древности Средиземноморья были доставлены к нашим берегам, дабы ими тут любовались и восторгались. Я подарил все это людям. Тогда как король Неаполя поступал весьма эгоистично — лишая мира этих культурных ценностей». Гамильтон корчит гримасу. «Мне просто очень жаль, что это было проделано вопреки закону. Вывоз древности из Италии — серьёзнейшее преступление. Это незаконно. Но я являюсь и являлся британским послом при Аниаполитанском дворе. А здесь, в Англии, я уважаемый пер. Нет нужды объяснять, не так ли, мистер Лоуренс? Чем бы это для меня обернулось, если бы и языки... как он весьма неделикатно намекнул, осуществил задуманное, а именно «Уведомил бы власти о моих тайных сделках». Эдвард изумленно заморгал. «То есть он вам угрожал?» «Если вкратце, то да». Оба некоторое время сидят молча. Эдварда обуревают противоречивые чувства. Это сильное потрясение узнать, что человек — Которым ты восхищаешься, нарушал закон и неважно какими доводами он оправдывает свое деяние. Но думает Эдвард, что сделано то сделано, и теперь куда важнее, что из этого выйдет. Вы позволили языке увести Дору в Лондон, пармучит Эдвард, и лицо сэра Уильяма мрачнеет. А как я мог этому помешать? После гибели родителей языке стал ее законным опекуном. Но ваше положение в обществе. Да, это сыграло бы свою роль, но нужно было преодолеть слишком много сложностей. Проще было позволить ему ехать. Эдвард, волнуясь, выдыхает. «А вас не беспокоило, что языке мог ей навредить?» Конечно, я этого опасался. Я даже нанял человека, который регулярно докладывал мне о ее жизни, особенно в первый год. Но когда стало ясно, что в Лондоне Дори ничего не угрожает, что она по-прежнему живет с ним, Гамильтон пожимает плечами. «Прошло 12 лет. Я даже начал сомневаться в своих подозрениях относительно того, что он планировал убить Дору, и стал считать простым совпадением то, что ее засыпало землей во время обвала. Она же, что ни говори, сама спустилась по лесенке в котлован. Как и языки, я мог об этом знать заранее? Но его поведение в последнее время говорит об обратном. Вы так не считаете? Братья Кумбы, Дорина Птица... Сэр Уильям с сомнением качает головой: Нет, мистер Лоуренс, теперь я убежден, что языки все эти годы оставлял ее в живых не просто так. У него была для этого причина.